Страница 395, письмо 45, Ивану Ивановичу Панаеву, 1855 год, июля IV, Бельбек. Милостивый государь Иван Иванович, посылаю вам севастопольскую статью, примечание первое. Хотя я убежден, что она без сравнения лучше первой, она не понравится, в этом я уверен. И даже боюсь, как бы ее совсем не пропустили. Насчет того, чтобы ее не изуродовали, как вы сами увидите, я принял всевозможные предосторожности. Во всех местах, которые показались мне опасными, я сделал варианты с такого рода знаками в или скобками, а значил, что выключить в том случае, если не понравится цензуре. Ежели сверх того, что я отметил, стали бы вымарывать что-либо решительно не печатайте. Примечание второе. В противном случае это очень огорчит меня. Для заглавия я сделал вариант, потому что «Севастополь в мае» слишком явно указывает на дело 10 мая, а в «Современнике» не позволено печатать о военных делах. Примечание третье. На Пшисецкого я заменил «Гнило Кишкиным». На тот случай, ежели цензура скажет, что офицер не может от «Флюса» отказываться от службы, тогда это два различных офицера. Примечание четвертое. Польскую фразу, ежели можно поместить, то с переводом «выноски», ежели нельзя, то русскую, которая под знаком «плюс». Примечание пятое. И еще. Ругательства русские и французские нельзя ли означать точками, хотя без начальных букв, ежели нельзя, но они необходимы. Вообще, надеюсь, что вы будете так добры защитить сколько можно мой рассказ. Зная лучший взгляд цензуры, вставите уже «вперед». Некоторые варианты, чтобы не рассердить ее, и какие-нибудь незначительные, непредвиденные изменения сделайте так, чтобы не пострадал смысл. Очень ожидая ответа вашего на два письма моих, и еще раз повторяя покорную просьбу покровительствовать и защитить этот последний рассказ, имею честь быть ваш покорнейший слуга, граф Лев Толстой. 4 июля 1855 года. Бельбек. Номера подразделения «Черточки», пожалуйста, также оставьте, как они у меня в рукописи. Примечание. Первое. «Севастополь в мае. Рукопись доставлена в Петербург прапорщиком Калошиным». Второе. Помимо намеченных толстым сокращений, Панаев дополнительно сделал ряд купюр, и тем не менее уже в корректуре рассказ подвергся цензурному вмешательству. Об этом смотри том 2 настоящего издания, страницу 412. Рассказ напечатан без подписи автора в «Современнике» номер 9 за 1855 год. Примечание третье. Толстой предложил вариант названия «Ночь весной в Севастополе», чтобы название не напоминало о кровопролитном сражении 10 мая, закончившемся поражением русских войск и давшем Толстому материал для его рассказа. Четвертое. В «Современнике» вместо фамилии «Напшисецкий» напечатана лишь одна начальная буква «Н», а весь этот абзац, глава шестая, был снят. Пятое. Польская фраза в главе 6 была вычеркнута цензурой «Конец примечаний».